Глава 16 «Чужой». На мгновение все замерли, словно парализованы ощущением полнейшей нереальности происходящего. Затем все одновременно рванулись к телефону. Трубку схватил оказавшийся ближе всех осата. «Да, слушаю!» — закричал он так громко, словно только сила его голоса служила гарантией того, что на другом конце линии его услышат. Несколько секунд в помещении царила напряжённая тишина. «Слушаю!» – снова крикнул в трубку Асата и, повернувшись к остальным, с недоумением пожал плечами. «Не отвечают!» «Проверь, откуда звонок», – сказал Тейнер. Асата нажал кнопку определителя номера на телефонном аппарате. «Не идентифицируется!» «Просто сбой на линии!» – сказал Кашин, но его слов никто словно бы и не услышал. «Кто-то мог напрямую подсоединиться к телефонной линии», — сказал Волков. «Можно попытаться определить место подсоединения». Латимер достал из ранца блок-контроллер и вытянул из него провода с клеммами, собираясь присоединить их к телефонному шнуру. «Подожди». Стинов взял трубку из руки Асата и произнес в нее только два слова. «Это ты?» «Да». Медленно и протяжно произнес в трубке голос в котором не было ничего человеческого. Он был похож на шум помех, которые по странной игре случая слились в осмысленное сочетание звуков. Без каких-либо интонаций. Невыразительно и ровно. Так мог произносить слова примитивный да к тому же еще и разбалансированной синтезатора речи. «Где ты находишься?» спросил Стинов. «Рядом», ответил незнакомец. «В том же секторе, что и ты». Я боялся, что ты пострадаешь при взрыве на складе. У меня не было возможности предупредить тебя. Нет, я был в стороне, в безопасности. Я... я наблюдал. Говоривший медленно, с трудом подбирал слова. Спасибо за помощь. Да, ты обещал поговорить со мной. Я готов выполнить обещание. Да. «Хорошо. Вы подсоединили к телефону прибор, который может определить, где я нахожусь». Стинов бросил быстрый взгляд на Латимера, который уже подсоединил к телефонному шнуру блок-контроллер. Латимер молча кивнул. «Приходи», — продолжал голос в телефонной трубке. «Сейчас сектор безопасен» я могу взять с собой еще кого-нибудь спросил стинов если считаешь что нужно я жду тебя я скоро буду хорошо в телефонной трубке не послышались частые гудки отбоя но стинов понял что голос на другом конце линии исчез подождав еще несколько секунд он положил трубку на аппарат 18 проход корпус 9 сказал латимир конвейерный цех в котором производилась проверка и доводка автоматизированных сборочных линий. «Я должен идти», — повернувшись к Тейнеру, — сказал Стинов. Откинувшись на спинку стула, Тейнер провел большим пальцем по подбородку. «Честно признаться, я не понимаю, что происходит», — сказал он. «Я тоже», — ответил Стинов. «И это меня настораживает», — продолжал Тейнер. «Что за существо прячется в сфере?» «Откуда оно здесь появилось?» «Скоро мы получим ответы на все вопросы. Он хочет переговорить с нами». «Почему бы в таком случае ему самому не прийти?» — спросил Асата. «Мы не знаем его мотивов», — пожал плечами Стинов. «Возможно, у него есть основания опасаться нас». «Так же, как и у нас», — вставил Хук. «Это приглашение может оказаться ловушкой». «Исключено», — уверенно покачал головой Стинов. У него уже было несколько возможностей нанести внезапный удар. Вспомните ситуацию в Доме Духовных Исканий или то, что произошло сегодня. Всякий раз он находился в шаге от нас, но мы его не видели. Прекраснейшая возможность для нападения. Но вместо этого он помогает нам выжить. Судя по всему, он прекрасно информирован обо всем, что происходит в сфере, сказал Латимер. И, кроме того, может контролировать компьютерную сеть и телефонную линию. «И перемещается он с поразительной скоростью», — добавил Вельт. «И, похоже, ему не страшны варианты», — сказал Тейнер. «Более того», — сказал Стинов, — «в лаборатории он каким-то образом сумел остановить готовых кинуться на меня вариантов. Следовательно, в какой-то степени он может контролировать их действия. «Такое впечатление, что мы имеем дело с чем-то иррациональным», — высказал свое мнение Асата. «Или же с еще одним детищем Скейлс», — сказал Латимир. «Тебе что-нибудь об этом известно?» — спросил Укашина Тейнер. «Не имею ни малейшего представления». С искренним недоумением пожал плечами тот. «Но что бы это ни было, я считаю, что нам не следует идти на контакт. Если это какое-то очередное существо, созданное в лабораториях скилс то пусть сама корпорация с ним и разбирается. Нам сейчас нужно о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 Соответственно, он и сам не воспринимал их как партнеров для возможного диалога. Кто-нибудь пытался понять или хотя бы представить себе, о чем думает кошка, сидящая в углу и молча таращащая на вас свои зеленые глаза? «Если ты ошибаешься в своих выводах, то это может подставить под удар всю нашу группу», — сказал Тейнер. «Если мы действительно имеем дело с чужим разумом, то сложно даже вообразить, что за цель он преследует».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 Насупившись, сказал Хук, когда Стинов и Тейнер ушли. «А ты можешь сказать, что тебе вообще нравится?» Насмешливо поинтересовался Волков. «Могу», — с вызовом глянул на него Хук. «Джин с тоником». но ну, это понятно», — хмыкнул Латимер. Волков сел рядом с Вельтом, готовясь сделать очередную инъекцию. Асата увлеченно осваивал новую электронную игру, которую нашел в шкафу. Надя, сложив руки на коленях,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 Он не выучил язык за пару дней, как предполагает Стинов, а просто вспомнил его. «Конечно, все это только предположение», — закончил Волков. «Однако звучит весьма правдоподобно», — одобрительно заметил Латимир. «И гораздо убедительнее, чем история про невесть откуда взявшегося представителя иного разума», — добавил Асата. «Могу предложить еще более простое решение». Все удивленно посмотрели в сторону Латимиры,